Глава двадцать ш е с т а Следующие сутки Алира, все женщины, дети и старики племени Мэй провели в укрытии. Это была укрепленная земляным валом, хорошо охраняемая низина с одним небольшим проходом. При желании этот проход долгое время могла защищать небольшая группа воинов. Как Алира узнала от Схои, такие укрепления племя Мэй с т р о и л о в любом месте, где собиралась остаться надолго. Алиру сюда сопровождал целый отряд воинов, окружавших ее кольцом. Вражеское племя было еще далеко, но срок предпринял все меры предосторожности, чтобы с женщиной его вождя ничего не случилось. В укреплении для Алиры снова разбили шатер, в то время как остальные женщины и дети находились прямо на улице. Алира знала, что гор пропитал шатер особой магией, которая реагирует на опасность. Время от времени она посматривала на браслет, чувствовала, что через него Гор может узнать о ней. И узнает, если ей будет грозить настоящая опасность. Но и сейчас она беспокоилась за него больше, чем за себя. Первое время Алира сидела в шатре. Но тревога за любимого и общее тревожное состояние не давали ей заснуть или отдыхать. Через несколько часов она вышла из шатра. «Она – королева», – говорила она себе. Пусть Гор еще не женился на ней официально, но для большинства она – женщина-вождя. А значит, в какой-то степени и она несет на себе ответственность за это племя. Она начала ходить между рядами женщин и детей. Спрашивала, все ли всем довольны. Говорила на языке кочевников она еще не очень хорошо, но могла в целом выразить свои мысли и понять, что ей отвечают. Успокаивала тех, кто особенно сильно боялся. При горе на Мэй никто не нападал, племя привыкло лишь к коротким победоносным битвам. Посылала накидки тем, кто жаловался на озноб, несколько раз покормила детей-сирот. В общем, к концу этого дня Алира поняла, что значит быть королевой. Это значит всегда сохранять мужество и силу духа, дарить поддержку тем подданным, кто в ней нуждается. И к собственному удивлению обнаружила, что у нее получается. Собственный страх отступил, когда она ощутила ответственность за других, а потом начали приходить вести. Войско племени Мэй выступило навстречу неприятелю. Вождь племени Сан хотел подло напасть на них ночью, но пришлось сражаться в поле с полностью готовыми воинами. Но в отсутствии Гора сначала перевес был на стороне менее обученных, но более многочисленных воинов Сан. Услышав эти вести, Алира замерла в тревоге. Она понимала, что если Сан победит, то племени Мэй не станет. Все эти испуганные женщины достанутся неизвестно кому, мужчины станут рабами, дети... О судьбе детей Алира имела плохое представление, и ее сердце сжималось, когда она смотрела на крошечные детские ручки, обнимающие за шею матерей, чьи глаза расширялись от ужаса. Но время шло, и на закате пришла весть, которая потрясла всех до глубины души. Племя Мэй победило. Но Алира побледнела и едва устояла на ногах, узнав о том, кому они обязаны этой победой, и о том, кем этот кто-то стал. Конечно, их, рабов, кинули в бой первыми. Их просто гнали кнутами, как мясо, которое должно отвлечь на себя хищника и дать возможность охотникам приготовить удар, пока хищник пирует. Берт знал, как это делается. В его старом племени, Гран, поступали так же. Пешие, р плохо вооруженные, они должны были бежать навстречу кавалерии, гибнуть под стрелами, потом под копытами боевых коней, а потом под ударами мечей противника. Берт был готов к этому. Третий воин смог ускользнуть и от стрел, и от лошадиных копыт, и от мечей до копий врагов. У него была одна цель, слишком высокая даже для третьего воина, не то что для раба. Но она у него была, и он собирался совершить это. Бой был в разгаре. Берт остался единственным выжившим из отряда проклятых, и ему разрешили прибиться к одному из кеев племени Мэй. Сейчас каждый воин был на счету, никто не думал о его былых проступках. Вместе с пятью другими кеями они прорубались туда, где сражался вождь племени Сан и его приближенные. Берт хотел добраться до вождя и кинуть ему вызов, а дальше... Тот, кто убьет вождя в честном поединке, станет новым вождем этого племени. Никто бы не поверил, что раб из отряда проклятых способен на это. Но у Берда получилось... Его поступок вошел в легенды. Вождь племени, когда принял вызов, не видел перед собой раба. Он видел вражеского воина, хорошо обученного, сильного и ловкого. Не принять вызов было бы позором, и он поплатился жизнью. Как только весть о гибели вождя пронеслась по полю боя, битва прекратилась. Воины племени Сан провозгласили Берда новым вождем, качали, подбрасывая в воздух. Берд усмехался про себя, догадываясь, что, похоже, в этом племени было много недовольных прежним лидерам. Обретение власти не напугало Берда. Придумав свой план, он не до конца верил, что получится. Но когда-то, будучи третьим воином, он допускал, что однажды займет место вождя в племени Гран. Он был готов, более того, считал себя достойным этого. Ведь кто сильнее его? Кто более достоин? Можно было бы и дальше вести племя Сан в бой против Мэй, и, возможно, даже победить. Тогда он мог бы получить девушку как трофей, но он боялся. Боялся, что во время захвата девчонку затопчут, убьют, ему нужно действовать наверняка. И он заключил мир с племенем Мэй. Это было его первое деяние как вождя. Традиционно сразу был объявлен совместный праздник в честь мира и дружбы. Воины братались, на самом деле эти племена неплохо знали друг друга, просто прежний вождь завидовал богатству Мэй и могуществу Гора. Женщин, детей и стариков выводили из убежищ, н а к р ы в а л и с н е т ь на ковры. А дальше, когда два вождя, срок с подозрением, глядящий на Берда и б е р д в а с с е л и на постаменте, они начали вручать награды воинам, отличившимся в битве. У Берда теперь было свое племя. Но формально он еще оставался воином племени Мэй. Тем, кто за несколько часов битвы прошел путь от раба в лучшие воины, в победители. Ведь это он принес племени Мэй победу. Он тоже может претендовать на награду, и срок не осмелится ему противоречить, ведь в противном случае снова начнется война. Воины двух племен стояли на поле, выходили по одному, кого-то в о ж д и о даривали деньгами и ценными вещами на свое усмотрение. А кто-то, те, кто проявил самое большое мужество, могли просить у вождя что угодно. Казалось, награждая своих воинов, Срок оттягивал момент награждения Берда, и Берд усмехался про себя. Знает, что будет, не хочет этого. Но на этот раз Берд пойдет до конца и получит желаемое. Наконец, когда все были награждены, повисла тишина. Срок криво поглядел на Берда и осторожно произнес. «Вождь Берт, ты принес победу нашему племени. Есть ли то, чем я могу вознаградить тебя за это бесценное деяние, то, чего нет у вождя могущественного племени? Боюсь, у нас нет ничего, чем мы могли бы порадовать тебя, кроме славы и почета». б е р д поднялся, встал перед сроком, склонил голову, как положено, воину племени. «Есть мой вождь!» Скрыто улыбаясь, произнес Берт и поднял глаза на срока. «Я хочу получить в награду рабыню, наложницу вождя Гора по имени Алира. Я возьму ее в жены». К этому моменту Берт готовился с тех пор, как поймал за хвост свой шанс. Он был совершенно спокоен, ведь знал, что делать, если этот честный дурак Срок ему откажет. На лице Срока промелькнула злость. «Мы владеем многими богатствами, воин Берт», — произнес Срок с наигранным сожалением. «Но это богатство принадлежит лишь истинному вождю Гору. Девушка Алира не может быть подарена тебе, она невеста вождя Гора, я не распоряжаюсь ею». «Почему?» Столько же наигранно удивился Берт. «Разве вождь дал ей свободу? Она больше не рабыня? Скажите, люди!» Он обернулся в сторону толпы. Раздались возгласы, подтверждающие его с л о в а Если бы Горд даровал с в о и рабыне свободу, об этом было бы возглашено на площади. Но никто не помнил такого собрания. «Значит, нет», — удовлетворенно и наигранно задумчиво произнес Берт. «А значит, в отсутствии истинного вождя все его вещи, включая девушку, принадлежат временному вождю. Тебе, вождь, срок! Так велят законы степи, даже если она считается невестой истинного вождя». По полю пронеслись возгласы одобрения. Степники любили и чтили свои законы, даже самые неудобные и жестокие. «Вели п р и в е с т и девушку и отдай ее мне. Я заслужил эту награду!» – закончил б е р д и замолчал. Срок с откровенной злостью обвел взглядом толпу. Прямо поглядел на Берда, в глазах блеснула ярость, и он медленно с угрозой поднялся. «Этого не будет. Я обещал истинному вождю Гору сохранить то, что ему дорого». «Проси другую награду, или...» «Или?» – насмешливо поднял брови Берт. «Или! Ты оскорбил меня отказом, меня, принесшего моей победу и примирившему племена, а я просил всего лишь рабыню!» Берт снова обратился к толпе и опять по полю пронеслись крики одобрения. В глазах народа Берт-победитель и верно попросил такую малость, ведь г о р может, и не вспомнит про свою рабыню, когда вернется». «За оскорбление я вызываю тебя на поединок, вождь срок!» Громко крикнул Берт. «Сражайся или беги как женщина! Победивший возглавит оба племени!» Восторженные крики заполонили поле. Не каждый день степняки видели битву вождей, а вождь Берт очень быстро пробудил в них уважение и восхищение. Ее шатер снова стоял на прежнем месте, а вокруг суетились люди. Все вышли из укрытия, степняки радостно готовились к празднику, а у Алиры совсем в ы ш и б л о землю из-под ног. Ни жива, ни мертва она не находила себе места. Смотрела на браслет и молила г о р ы услышать, ведь она-то знала, чем грозит эта победа ей. Проклятый степняк, тушивший ее, чуть не убивший, вонючий насильник с бешеными глазами и жадными руками стал вождем. И сердце подсказывало Алире, что он сделал это с единственной целью – чтобы получить ее. Порой ей казалось, что ее выкидывает из тела, что она вышла из него и смотрит на себя со стороны, как мечется по шатрут, даже не пытаясь убедить себя, что опасности нет, что можно радоваться победе и миру между племенами. Нет, Алира не могла обманывать себя, знала, что все связанное с Бердом грозит ей катастрофой. Она молилась Богу, а порой мысленно обращалась к гору. Казалось, еще немного и он ответит. Но в ее разуме и в пространстве вокруг нее стояла тишина. Словно между ними с гором выросла огромная каменная стена, через которую не докричаться. Когда начался праздник и вожди стали раздавать награды, Алира вышла, накрыв почти все лицо накидкой, и встала в стороне, окруженная своей охраной. Отсюда она могла, не привлекая внимания к себе, все видеть и слышать. Она догадывалась о том, что может произойти, и решила для себя одно. Если она достанется Берду, то найдет способ умереть. Он ее не получит. Он не сможет сделать из нее свою наложницу, свою рабыню. Он не коснется ее. Она унесет с собой в иной мир воспоминания лишь об одних касаниях, о ласках своего вождя, своего любимого гора. И все же первое время не происходило ничего страшного. Воины получали свою награду, а проклятый Берд, казалось, вжился в роль лидера другого племени. Быть может, он успокоился и больше не хочет ее? Ему хватает обретенной власти? Алира выдохнула и почти успокоилась, когда вдруг услышала, как Срок предлагает Берду награду. Дальше все было как в страшном сне. Алира мысленно молила Срока не отдавать ее. Просила бога вселить в сердце вождя мужество и верность Гору. И верный срок не отдал. Алира почти поверила, что все еще может обойтись, когда Берт бросил ему вызов, и два вождя, два опытных воина с мечами в руках начали кружиться, примериваясь для поединка. У Алиры почти подогнулись колени. Это была битва за нее, и дрался за нее не Гор, а тот, кто может оказаться слабее бешеного Берда. Берда, который может возглавить уже два племени и забрать ее себе. И вдруг, в тот момент, когда мечи вождей скрестились, небо озарил золотой свет».